Опытник Свешников из Денисовского колхоза сказал «Сей редко попадешь метко. Вот я и попробовал проса прополоть». «Ну а дальше? Дальше что стало с твоим просом?» «Что ж дальше?» – насупился Костя. «Не получилось у меня ничего, да и с ребятами я разругался». «Так, значит, и забросил свой опыт. Отболело у меня это дело». «Ах ты, ручей бурливый! Держать тебя некому!» Марина с сожалением покачала головой и еще раз обошла делянку, выискивая среди сорняков стебли проса, но ничего больше найти не удалось. «Да, небогато уродилось. Целой делянки один снопик», задумчиво сказала Марина, а потом неожиданно попросила. «Ты мне можешь уступить свой урожай?» Костя недоверчиво поднял голову. «Что это? Подвох? Шутка? А вдруг просиной снопик попадет на юнатскую выставку и там напишут что-нибудь вроде «Урожай бывшего юната Ручьева? Один сноп с делянки?» Но Марина смотрела на мальчика серьезно, почти строго. «Какой это урожай? Куром насмех!» – пробормотал Костя. «Возьми, коль не шутишь». «Спасибо!» – кивнула Марина и, как ребенка, прижимая просиной к груди, пошла к школе. Двухэтажное вместительное здание школы было срублено из крепких сосновых бревен, которые лоснились на солнце, как огромные восковые свечи. Кое-где на них проступала смола, похожая на кусочки засахарившегося меда. Сбоку к школе примыкал небольшой флегелек, где жил Федор Семенович с женой. Ученики не случайно звали директорскую квартиру КП командным пунктом. Она была отделена от школы бревенчатой стеной, и Федор Семенович всегда легко улавливал, что происходит в классах и коридорах. Доносилось ровное, слаженное, словно из улья гудение, и он знал, что урок ведет Клавдия Львовна. Воцарилось мертвое молчание в седьмом классе, и директор невольно улыбался. «Покорил Илья и Васильевич своими рассказами. Теперь звонка не будет хоть до вечера. Ребятишки и не вспомнят». Трещала и содрогалась перемену лестница, ведущая на второй этаж. «Опять пуническая война», – догадывался Федор Семёнович и спешил унять расшалившихся шестиклассников. Марина постучала в дверь флигелька и вошла в учительскую квартиру. Причудливая это была квартира. Всюду на столе, на подоконниках, на стульях лежали стопки тетрадей, книги, альбомы, коллекции жуков и бабочек. На стенах висели пучки сухих трав, снопики ржи и пшеницы. В углу шуршал листом бумаги колючий ежик, а в клетке, нахохлившись, сидел седой лунь. Совсем недавно школьные птицеловы захватили луня в темной Риге, и сейчас Клавдия Львовна – Вместе с Галиной Никитичной осматривали подбитое крыло птицы. Марина поставила в угол снопик проса и долго шаркала ногами о половичок у двери, хотя на улице было сухо и туфли ее были чистые. Потом поздоровалась с учительницами и спросила. «А Федор Семенович все еще не приехал? Ой, как он мне нужен сейчас!» «Теперь уже скоро будет, телеграмму прислал. Посмотри!» Клавдия Львовна кивнула на стол. Марина взяла телеграмму и вслух прочитала. «Все хорошо. Дома буду седьмого, Хворостов». «А про здоровье ничего не сообщает. Как у него с рукой-то?» «Будем надеяться, что все благополучно», — со вздохом сказала Клавдия Львовна. «Буду седьмого», — повторила Марина, вертя в руках телеграмму. «Завтра, значит». А какому часу под воду высылать? Какому поезду? Задача. А может, он, Федор Семенович, пешком пойдет со станции? Он ведь любит неожиданно нагрянуть. Любит, да не может. Ни откуда-нибудь едет, а из Москвы, значит, не с пустыми руками. Пади полным-полна его коробушка. Клавдия Львовна с усмешкой покосилась на Марину. «Только одна ты сколько ему поручений перед отъездом надавала? Да Сергей Ручьев, да Дед Новоселов». «Это верно», — конфуджина призналась Марина. «Главное, чтобы Федор Семенович Андрея Новоселова в Москве повидал. Может, тот какой-нибудь совет пришлет, как нам просто выращивать». «А что это ты за снопик принесла?» Поглядывая в угол, спросила Галина Никитична. Марина рассказала о своей находке. Галина Никитична взяла снопик в руки. «Удивительная просто, сказала она. «Никогда такого не встречала». «И я в первый раз вижу», — подтвердила Марина. «И в чем тут секрет? Почему оно так разрослось?» Девушки задумались. «Обязательно в Денисовку съезжу, обо всем Свешникова выспрошу», — вдруг заявила Марина. «Поедем вместе, ведь тебе это тоже интересно». «Пожалуй», — согласилась Галина Никитична. «Время у меня еще есть». Сказав Клавде Львовне, что под воду за Федором Семеновичем она вышлет завтра к утреннему поезду, Марина направилась домой. Галина Никитична пошла с ней вместе. Старым школьным подругам было о чем поговорить, о чем вспомнить». Глава пятнадцатая За учителем Узнав от Марины о возвращении Федора Семеновича, Варя Митя и Катя Прахова, на другой день рано утром прибежали к конюшне, дед Новоселов начищал щеткой тугой лоснящийся круп лошади. Тимофей Иваныч медовым голосом заговорил Митя, а можно нам Федора Семеновича встретить? Вам? Старик остро стрельнул своими колючими глазками. «Я учителя вихрем дамчу. А вы что за конюхи со стажем? Нет-нет, и не проситесь. Встречать Федора Семеновича мне положено, по закону». «Нет такого закона», — возразил Митя. «Да что вы, дедушка, как маленький», — обиделась Варя. «Но мы же у Федора Семеновича учимся, а не вы, нам и встречать». «Это как? Не учусь!» – обиделся дед Новоселов. «Скажи на милость. Да вы как понимаете, учитель он только для вас, молодых, зеленых, а нам, пожилым да старым, так просто, жилец на селе? Но нет, Козыри, Федор Семенович для всех учитель». Но школьники стояли на своем, грозили, что пожалуются председателю колхоза, и старику пришлось уступить. «Так и быть». «Цепляйтесь». Неожиданно за углом конюшни Варя заметила Колькую Петьку. С узелками в руках, в новых рубахах, гвозди держали под своим неусыпным наблюдением деда Новоселова. Варя незаметно зашла ребятам с тыла. «Все ясно», — в полголоса сказала она. «Едете на станцию? Встречать?» «Так, Варя», — взмолился Колька. «Вы от старших классов, «А от младших кто? От пионеров? Вот мы с Петькой и собрались. У нас и орехи есть». «Тихо!» – шепнула Варя. «Вы деда Новоселова знаете? Увидит вас, никого не возьмет. Сейчас же провалитесь сквозь землю, слышите?» «Орехи!» – спросил Колька. «Давайте, я передам». Сокрушенно вздохнув, гвозди исчезли, словно и впрямь провалились сквозь землю. Вскоре дед Новоселов обрядил гордого и новую шлею со светлыми металлическими бляхами, запряг его в просторную рессорную пролетку и взгромоздился на сиденье. Варя, Катя и Митя чинно уселись сзади. «Хей-хей!» эй! -хей старик молодцевато натянул вожжи, мокнул языком и пустил коня размашистой рысью. «За учителем поехали! За учителем!» Истошно завопил от пруда какой-то босоногий мальчишка. В ту же минуту стайка ребят кинулась к дороге и долго бежала за пролеткой, что-то крича и размахивая руками. Выехав за деревню новоселов, пустил жеребца по укатанной, упругой, как резина дороги, что велась рядом с шоссе. Побежали навстречу зеленокудрые дуплистые липы, вытянувшиеся за лето подростки тополя, вечно чем-то встревоженные осины. Степенно покачал кудлатой кроной старый могучий дуб, словно хотел сказать «Торопитесь, торопитесь, я ведь знаю, за кем вы едете». Солнце легко взбиралось вверх, ночная хмарь уползала за горизонт, над рекой курился белый туман. «Правильный денек, прямо-таки на заказ, как раз для встречи», — подумал старик. Не доехав до станции километров трех, школьники вдруг заметили на шоссе грузовую трехтонку. Заглохший мотор был открыт, и около него с озабоченным видом суетилась не весь откуда появившаяся Колька и Петька. Они то приседали и заглядывали под машину, то доставали из кабины гаечный ключ или отвертку и передавали кому-то, лежащему на земле, под мотором. Вскоре из-под машины вылез измазанный вихрастый шофер, а вслед за ним с ключом в руках поднялся высокий, худощевый человек с засученными рукавами. Как по команде девочки и Митя поднялись на пролетки и переглянулись. Это был их учитель. «Я в моторе немного смыслю, но ты, братец мой, совсем двоечник. Удивляюсь, как тебя к машине допустили» обратился учитель к шоферу. «Я же, Федор Семенович, на старой машине работал, а эта новая марка еще не освоил». «Так вот, Миша, слушай, приедешь домой и скажи председателю, пусть тебя еще на курсах поучат». «Скажу, Федор Семенович». Покорно согласился шофер и принялся заводить мотор. Варя выпрыгнула из пролетки, бросилась к учителю. Следом побежали Катя и Митя. «Ребята мои!» – удивился Федор Семенович. «Откуда?» «Мы встречать вас едем!» Катя смотрела то на лицо учителя, то на его руки и не замечала, что платок сполз ей на шею, и солнце полило белые щеки. А Варя, позабыв все слова, какие нужно было произнести при встрече с учителем, вдруг засмеялась и схватила Федора Семеновича за правую руку, в которой тот держал гаечный ключ». «Вы мотор этой рукой исправили? Вот этой, правой?» «И она теперь совсем здоровая и не больно ни чуточки!» «Этой, Варенька, этой!» Учитель передал ключ шоферу и пожал маленькую руку девочки. «Что ж я делаю? Она у меня грязная, в масле!» «Это ничего! Вы сильнее жмите, сильнее!» – требовала девочка. «Федор Семенович!» «А вы теперь и землю копать можете, и яблоньки прививать?» Спросил Митя и тоже потянулся к руке учителя. «Все, Митя, могу, все!» Улыбнулся Федор Семенович. Подошел дед Новоселов. «Позвольте и мне проверить». Старик взял руку учителя в свою, осмотрел ее внимательно, потом крепко пожал и погрозил школьникам пальцем. «Но, козыри, смотрите теперь!» Приберет вас учитель к рукам. Потом заметил расплывшегося в улыбке шофера: Ты что же, Редькин сын, на перехват работаешь? Мы тут учителя встречать едем, а ты нам всю обедню испортил. Всегда вы по-чаевски, так. Вы, Мишу не журите, он и так немножко оплошал». Вступился за молодого шофера учитель. Колька потянул Варю за рукав и не без торжества шепнул. «А мы раньше вас, учителя, встретили». «Каким ветром вас сюда занесло?» спросила девочка. «Не ветром, а попутной машиной, а на станции учителя встретили. Ой, обрадовался он нам». Тем временем Федор Семенович помыл в лужице руки, отвернул рукава рубашки, надел пиджак и белую полотняную фуражку, которые лежали на траве, и после небольшого спора с Новоселовым Усадил ребят вместе с собой в кузов машины. «Ребятишки пусть на машине едут, а вы ко мне, пожалуй, пожалуйте, в пролетку!» не унимался старик. «Мигом домчу!» Но школьники закричали, что ни за что не отпустят учителя. «Видали, Тимофей Иванович?» «Не могу!» – развел руками Федор Семенович. «Вы вечерком заходите, побеседуем, о Москве вам расскажу». «А вы Андрюшу моего видели?» – нетерпеливо спросил Новоселов. Но автомобиль тронулся, и старик не услышал ответа. Новоселов вернулся к пролетке и, покрикивая на Гордова, пустил его следом за машиной. Но грузовик был уже далеко. Шофер Миша, гордый тем, что везет своего бывшего учителя, с таким усердием гнал машину, что школьники как мячики подскакивали на дне кузова и поминутно хватались за Федора Семеновича. Учителю пришлось постучать по крыше кабины и попросить шофера умерить свой пыл. Школьники сидели молча, поглядывая то на Федора Семеновича, то на тюки, свертки и ящики, которые, как живые, расползлись по дну кузова. Руководствуясь неведомо каким чутьем, Колька отыскал ворохи свертков один, самый маленький, завернутый в серую бумагу, и пощупал его. Федор Семенович с невинным видом спросил он. Что это в свертке такое? Мне весь бок протолкало. Случайно не горн для пионеров? Все может быть. Учитель, усмехаясь, потер бритую сизую щеку. «И меня что-то в бок толкает», — сказал Петя. «Вроде как на барабан похоже». «Вполне возможно». После такой удачной разведки ребячие языки развязались. Митя спросил о семенах для юнатов. Катя про книгу по овощеводству. «Кажется, никого не обидел», — успокоил учитель. «Так со списком ваших поручений ходил по Москве». Варя с досадой покосилась на ребят. Ей все казалось, что они спрашивают не о том, не о самом главном. «Федор Семенович», — заговорила она, — «вы Андрея Новоселова видели? Он наше письмо получил?» «Нет, не удалось повидать Андрея. Он по заданию академии в колхозы уехал, опыты над просом проводит». «Над просом?» — воскликнула девочка, и горис наповедовал учителю о неудаче спросом на школьном участке. Но Федора Семеновича это, казалось, никак не опечалило. Чисто выбритый, поздоровевший, в новом костюме и новой полотнянной фуражке, он выглядел праздничным, оживленным. Слушая варю, то и дело улыбался и лукаво поглядывал на учеников. «Забыл он нас». «В городе-то интереснее было», — ревниво подумала Варя. «Это еще не все». Девочка вцепилась в борт машины и, вздохнув, рассказала о разладе в просяной бригаде, о Косте Ручьёве. «Эхе, да тут трещинки пошли», — покачал головой учитель. «Но ничего, ребята, ничего, поправим». «А знаете, какой он упрямый, Костя?» — недоверчиво сказала Варя. — Не буду и не буду с вами на пришкольном участке работать. — Что говорить, персона известная, — усмехнулся Федор Семенович и посмотрел на просторное, полное света небо. Небольшое плотное облако одним краем набежало на солнце, и зыбкая тень легла на шоссе. Но через минуту машина вырвалась из полосы тени и вновь побежала по горячей солнечной дороге. Глава 16. ТАКТИКА Время жатвы еще не наступило, но в колхозе все жили ожиданием радостных страдных дней. На пастбище нагуливали силы кони, в кузнице ремонтировали жатки и лобогрейки, в правлении колхоза до поздней ночи засиживались Сергей и бригадиры, обдумывая планы уборки. Костя и его приятели стали удивительно предупредительными к Марине – Они сами напросились оформить бригадную доску соцсоревнования. Переписали Марине ее роль Катерины из «Грозы Островского». Постановку этой пьесы готовил клубный драм-кружок. Костя частенько забегал в избу к Балашовым, особенно в те часы, когда Варя не было дома. У Балашовых было просторно и уютно. Домотканные дерюжные половички лежали на полу. Стол был покрыт чистой скатертью, деревянные кровати украшены самодельной резьбой. В этом доме многое умели делать своими руками и делали добротно, прочно, со вкусом. За дощатой перегородкой помещался Варин и Петькин уголок. Небольшой столик, две кровати, полка с книгами, на окне горшки цветами. Уголок школьника в доме Балашовых считался священным местом. В ней занимались сначала старший брат Александр, потом Марина, теперь самые младший в семье – Варя и Петька. В часы, когда дети сидели над учебниками и тетрадями, мать старалась поменьше греметь рогачами у печки, без стеснения выпроваживала за дверь слова охотливых соседок и с укором говорила мужу, большому любителю табака самосада, «Стыдись, отец!» «Какое уж тут учение ребятам от твоего зелья?» И Яков Ефимович сконфуженно отходил к печке и докуривал цигарку, пуская дым в отдушину. Вот и сегодня, узнав от Петьки, что девочка ушла к матери на молочную ферму, Костя заглянул Балашовым. В доме у печки хозяйничала Марина. А «Авари нет?» – невинным голосом спросил мальчик – «Я подожду чуток». Но через несколько минут, будто томясь от безделья, он схватил ведро и побежал на колодец за водой, потом нарубил хворосту и даже взялся сходить в сельпо за покупками. Марина лукаво покосилась на мальчика и с притворным негодованием всплеснула руками. «И куда эта Варька запропастилась? Минуты дома не посидит». «Так я ж подожду, время есть» умоляюще заверил Костя. Но как только Варя показалась на крылечке, мальчик вспомнил, что дома у него уймодел и убежал. Марина отвернулась в угол и засмеялась. «Чего ты фыркаешь?» подозрительно спросила Варя. «Да так, смешинка в рот попала. Каков, Костя, ты? Ждал, ждал тебя, дров нарубил, воды наносил и вдруг бежать». «С чего бы это, Варюша?» «Он мне не докладывает», — нахмурилась Варя. «Так уж ты его делами и не интересуешься. Я и думать о нем не желаю. Воображала он и упрямый, как не знаю кто». «Вот и плохо, что не думаешь. Въелись на мальчишку. Из юнатов его почему-то грозитесь прогнать. Это вы зря», — заметила Марина. «Не так уж Костя и виноват». В полдень к Варе зашел Витя Кораблев и с таинственным видом вызвал ее в сени. «Понимаешь, какое дело?» – замялся он. «Мне бы и в голову не пришло, да девчонки-сороки трезвонят на весь белый свет. Договори да сразу, не ходи кругом до да около. Про Ручьева болтают. Прирос он к вашему дому». Теперь за тебя всю воду из колодца выкачает, все дрова перерубит. Варя зло прикусила нижнюю губу, кинулась в дом, вырвала из тетради лист бумаги и написала. Все это очень глупо и бессовестно. Я от тебя не ожидала. Воду за меня прошу не носить и дров не рубить, не нуждаюсь. Ветя покорно ожидал девочку в синях. «Отнесешь Ручьеву сейчас же!» Варя протянула ему записку. Витя с большой охотой направился разыскивать Костю Ручьева. По дороге он трижды перечитал записку, в четвертый раз повторил ее наизусть, и она ему так понравилась, что последние слова записки мальчик даже попробовал в полголоса пропеть. «Не нуждаюсь, не нуждаюсь!» Ручьёва он застал на катере вместе с Пашей, Васей и Алёшей Праховым. Приятели бурно о чём-то совещались. Витя протянул Косте записку. «Срочное письмо с Нарочным». «Какое письмо? От кого?» «От известного вам товарища». Костя пробежал записку, вспыхнул, потом расхохотался. «Варька может не беспокоиться». Это ее не касается, ни вода, ни дрова. — А кого касается? — полюбопытствовал волвите. Много будешь знать, скоро состаришься. — Ага, понимаю, — ухмыльнулся Витя. — К Марии не подлаживаешься. Ну и как твоя заложенная голова поживает? Снимать не пора? Костя побледнел дернулся и почти под самым носом Вити загреб ладонью воздух. «Все равно, по-моему, будет. Не отступлюсь». И он показал на дверь. «А теперь топай». Ветя выскочил на улицу и с облегчением перевел дыхание, радуясь, что его роль письмоноса закончилась так благополучно. В эти дни, где бы ни работали молодые колхозники второй бригады, ли полевого тока на прополке или конопли. Костя с приятелями был тут как тут. Мальчики вежливо здоровались с девчатами, и не проходило пяти минут, как они уже выпалывали вместе с ними сорняки или орудовали лопатами, расчищая площадку для полевого тока. Паша Кивачев принялся за работу с большой жадностью, словно он долго сидел в заперти и страшно стосковался по живому делу. Он и Вася Новоселов сразу завоевали доверие девчат и парней. Алеша Прахов, верный своим привычкам, частенько поглядывал на солнце, то и дело бегал к речке, и Кости не раз приходилось вести с ним серьезный разговор. Ребята, особенно Вася и Алеша, за словом в карман не лезли. Они шутили, рассказывали потешные истории, от чего девчата покатывались со смеху. Костя иногда заводил серьезный разговор о газетных новостях, о прочитанных книгах. Три утра подряд он рассказывал девчатам таинственный остров Жуля-Верна и каждый раз обрывал на самом интересном месте. А продолжение потом, после дождичка в четверг. Как-то раз девчата принялись уговаривать Марину. «Нам бы таких хлопцев в бригаду, с ними работа веселее спорится». «Да и трудодним пора начислять. Стараются, ребята?» Марина встретила Костю в поле и, взглянув на его облупленный нос, спросила, «Что же теперь будет с домом Ручьевых?» «Сергей занят председательскими делами, он, Костя, с утра до вечера в поле. «Можешь проверить, на катере полный порядок», — ответил Костя. «Значит, бабка Алена хорошо хозяйничает. Доволен ты ею?» «Какая от нее помощь?» – отмахнулся Костя. «Брюжит, да, на ревматизм жалуется, ей на печку пора». «Где же тогда порядок?» – Марина недоверчиво покачала головой. «И откуда у тебя прыть такая? Везде поспеваешь?» «Меня хватит». С этого дня Костя и его приятелям стали начислять в бригаде трудодни. По утрам ребята приходили на усадьбу второй бригады, Получили наряд на работу, брали инвентарь и вместе с колхозниками важные и довольные шагали в поле. Честенько Ручьев и его приятели ходили с Мариной осматривать хлеба, массивы черных паров, семейники клевера и по дороге расспрашивали бригадира о земле, о семенах, об удобрениях. «Неужто это вас так занимает?» – удивлялась Марина и как умело принималась объяснять – Потом спохватывалась. «Потерпите до осени. Откроем в колхозе Мичуринскую школу. Вот и приходите туда». «А нас запишут?» Допытывался Костя. «Вы за нас, словечко, замолвите?» «Да уж придется», — улыбалась Марина. По вечерам девчата второй бригады по обыкновению возвращались домой с песнями. Костя отдал своей команде строжайший приказ «Петь всем на совесть». Голосов не жалеть, Васина Васелову, первому школьному запевали, это пришлось по душе. Он быстро спелся с девчатами, обучил их новым песням, и высоко стали поговаривать, что Марина не иначе, как готовит свою бригаду в хоровой колхозный кружок. Алеша тоже пел с удовольствием, хотя девчата и зажимали порой уши от его пронзительного голоса. «Только бедный Паша Кивачев». Мучительно переживал Костин приказ. «Опять молчишь?» — сердился на него Костя. «Так у меня голос еще не народился. А ты подпевай. Песен не знаю. Учись. Ты понимаешь, это же тактика нужна!» «Понимаю», — уныло соглашался Паша. Как-то раз, когда вторая бригада возвращалась с работы, Ее встретили на краю деревни Федор Семенович и Галина Никитична. Подняв вверх лопаты, Костина компания отсалютовала учителям и с песней прошла дальше. «А хорошо, ребята, с колхозниками спелись», — потирая щеку, — сказал Федор Семенович. "Иш, как складно выводят». «А вы знаете, кто у ребят запевала?» — спросила Галина Никитична. Федор Семенович прислушивался к пению. «Как будто Вася Наваселов. да «Да-да, он». «Нет, главный запивала Костя Ручьёв». «Не спорь, Галина, я голоса всех ребят отлично знаю». «Я не о голосах». Галина Никитична рассказала учителю о споре ребят на школьной горе, о желании Кости Ручьёва Работать и учиться в бригаде Марины Балашовой. Эге, усмехнулся Федор Семенович. Школьная эта жизнь тебя уже захватила? У меня Костины слова из головы не выходят, призналась учительница. И, наверное, не только в Высокове, а в любом селе такие разговоры услышишь: ребята к жизни тянутся. Может, Костя в чем и не прав? а отмахнуться от его слов нельзя. Федор Семенович задумался. Он вернулся из города полный сил и здоровья. Окрепшая рука твердо держала топор, пилу, лопату. Учитель целыми днями бродил около школы, придумывая все новые и новые дела. Здесь надо починить садовую скамейку, там выкопать яму или переслать мостик. Клавдия Львовна сердилась, требовала, чтобы муж берег оперированную руку, но он был неумолим. Затем Федор Семенович решил пополнить запасы сена для козы. Жена сказала, что школьники еще летом накосили сена вполне достаточно, но Федор Семенович не послушался и, наточив косу, отправился в лес сенокосничать. Клавдия Львовна пожаловалась Мите Епифанцеву, и вслед за учителем в лес пришло с десяток юных косарей. Учитель попытался было прогнать их домой, но Митя твердо заявил, что ребята выполняют просьбу Клавдии Львовной и никуда отсюда не уйдут. За одно утро школьники вместе с учителем накосили на забытых лесных полянах столько травы, что Федору Семеновичу поневоле пришлось прекратить синокос. Истосковавшись за лето по школе, по ребятам, по земле, учитель ни минуты не мог сидеть без работы. Он закончил в школе ремонт, хлопотал о дровах на зиму, часто отлучался в колхоз. То бродил землеустроителем по полям, то заглядывал в кузницу или на стройку электростанции, то до поздней ночи заседал в правлении колхоза. Обычно утром из дому Федор Семенович выходил в белой полотняной фуражке – В чистой рубахе, а возвращался к вечеру запыленный в масляных пятнах или в известковых брызгах. Клавдия Львовна с досадой выговаривала мужу, что нельзя же в таком растерзанном виде показываться перед учениками, да и вообще он уже далеко не мальчишка, должен жить степенно, по строгому режиму и беречь свое здоровье. Звучно фыркая над умывальником и посмеиваясь, Фёдор Семёнович отвечал, что за рабочий костюм ребята его не осудят, а лучшего режима дня ему не пропишет ни один врач. После долгой разлуки со школой все радовало Федора Семёновича. И плодовый сад, и пришкольный участок, и опытные делянки и грядки. Учитель часами возился на пасеки около ульев, осматривал посевы, беседовал со школьниками. Внешне все выглядело благополучно. Сад полон плодов. На грядках вызревают опытные арбузы и дыни. Дневники у юнатов в полном порядке. Но день шел за днем, и Федор Семенович все более настораживался. Целый ряд опытных делянок был запущен. Многие юнаты не показывались на пришкольном участке. Учитель все чаще и чаще встречал школьников в поле, Они работали в колхозных бригадах наравне со взрослыми, и кое-кто из ребят уже хвалился кругленьким числом заработанных трудодней. Федор Семенович встревожился и поделился своими сомнениями с Яковом Ефимовичем. Не попросить ли им бригадиров, чтобы те не слишком соблазняли школьников трудоднями и не отрывали их от пришкольного участка? «По-моему, школьников не трудодни манят», — сказал Яков Ефимович. «А дела наши? Значит, у ребят сил много накопилось. Тесно им на пришкольном клочке земли. Да и то сказать, не всегда ребята довольны учением в школе. У нас на колхозном поле машинная техника, передовая агрономия, а ребята у вас на грядках с лопатой да цапкой копаются. Никаких масштабов не видят». Вот их и тянет на простор. Федор Семенович не нашел, что возразить. Да и сам давно замечал, что школьное обучение отстает от запросов жизни. Колхозу нужны были грамотные люди, мастера сельского хозяйства, а многие юноши и девушки, закончив десятилетку, спешили уйти в город и больше не возвращались в деревню. Те же из выпускников, кто оставался работать в колхозе, Порой очень слабо разбирались в земледелии, и им приходилось учиться заново у опытных хлеборобов. Наук превзошли много, а как хлеб да картошку выращивать, понятия не имеют. Нередко жаловались бригадиры на молодых колхозников. Яков Ефимович лукаво взглянул на директора школы и усмехнулся. «А вы слыхали?» «Как на днях ваши десятиклассники оконфузились?» «Что такое?» – насторожился Фёдор Семёнович. Послал бригадир трех ребят на склад за минеральными удобрениями, а они привезли вместо калийной соли две тонны суперфосфата. Ну, бригадир их и просмеял, чему, мол, вас только в школе учат. «Это Мария Антоновна Вина, наша преподавательница химии», – недовольно заметил Федор Семенович. «Очень уж она колхозных дел сторонится». Разговор с Яковом Ефимовичем еще больше встревожил директора школы. Он понял, что учителям теперь придется серьезно подумать о том, как обучать ребят. Встретив как-то раз на улице преподавательницу химии, Федор Семенович не утерпел, и рассказал ей, как оконфузились десятиклассники, не сумев отличить калийную соль от суперфосфата. «Это уж на вашей совести, Мария Антоновна. Учтите!» Преподавательница химии, высокая и сутулая женщина в очках, с недоумением пожала плечами и ответила, что она ведет занятия строго по программе, которая, как известно, не рассчитана на подготовку специалистов по удобрению полей. «Какие там специалисты?» – махнул рукой Фёдор Семёнович. «Хоть бы школьники азы усвоили, как увязать химию сельским хозяйством». И он спросил, как думает Мария Антоновна в новом учебном году вести занятия. «А что, разве есть какие-нибудь изменения в программе?» «Программа пока не меняется». Но жизнь требует внести кое-какие поправки. Очень уж порой книжно и от живой практики преподаем мы свои предметы. И вы, Мария Антоновна, в особенности». Преподавательница химии вспыхнула и сухо заявила, что на девятый год преподает свой предмет. Ребята у нее успевают, и переучиваться ей уже поздно. «А придется, Мария Антоновна, всем нам придется переучиваться». «Жизнь того требует!» Хлеба между тем поспевали. «Завтра начинаем уборку», — предупредила Марина членов своей бригады. Ребята переглянулись и подтолкнули Костю. Почему же о них бригадир не сказал ни слова? «Марина», — выступил вперед Костя, — «можно и мы в вашей бригаде будем работать?» Марина внимательно осмотрела подростков. «Попробуйте, Коля охота. Посмотрю, какие вы до да настоящей работы жадные!» «Слышали, что Марина сказала?» Озабоченно спросил Костя, когда ребята возвращались с поля. «Уборка для нас, вроде экзамена. Покажем себя, примут нас в бригаду. А сорвемся, лучшие носа в поле не казать». «Само собой», — согласился Паша. «Взялись за гуш» теней вытягивай». «А нырки, легкоходы, бригаде не нужны». Костя грозно посмотрел на Алешу. «И тебя, Прахов, силой не держим. Жарко в поле, сиди дома, в тенечке или за рыбой ходи. Вольному воля. «Даю слово, больше этого не будет», — заверил Прахов, смущенный строгим тоном Кости. Ребята подошли к колхозу. В кузнечном цехе иголка звенела с железа. Яков Ефимович с подручными заканчивал ремонт уборочных машин. Неожиданно в тишину вечера ворвался протяжный, воющий звук. Это проверяли новую молотилку. Заново покрашенные в сизую краску крылатые жадкие лобогрейки, как большие птицы, мирно прикорнули под навесом, готовые с первым проблеском зари сняться и полететь в поле. Ребята шли по улице, а навстречу им тянулись бригадные кухни, бочки-водовозки, подводы с сортировками. И все это двигалось за село к полевым таборам. «Это как на фронте!» — восторженно заключил Прахов. «Идут, идут, а утром как бабахнут, как дадут жару!» Около колхозного клуба ребята столкнулись с Варей и Митей Епифанцевым, и те сообщили им новость. Правление обратилось ко всем учителям и школьникам с призывом помочь колхозу в уборке урожая. Восьмой класс выходит в поле почти в полном составе. «Вы как? Согласны?» – спросила Варя. «Вас куда записать? На воску зерна или к молотилке?» «Здравствуйте! С добрым утром вас!» – поклонился Костя. «Как спалось? Что виделось?» «Я же серьезно спрашиваю», — обиделась Варя. «Да мы уже включились», — развеселился Алеша. «Давным-давно во второй бригаде работаем». «У сестры?» «Вот именно, она нас комбайну ставит, целиком и полностью доверяет». «Комбайн у вас и на сто шагов не подпустят», — не поверил Митя. Варя со смешанным чувством удивления и любопытства вглядывалась в Костю. А может быть и в самом деле, мальчик не только с сгоряча сболтнул тогда, что будет работать в поле вместе со взрослыми, он же упрямый, ручьёв, от своего не отступится. — А вы как у сестры в бригаде? На время или постоянно? — осторожно спросила она. — Там видно будет, — уклончиво ответил Костя. Варя покачала головой и кивнула мити. Запиши там Костину группу. «Да пойдем по домам. Надо всех наших ребят поднять на завтра». Они зашагали вдоль улицы. «Птенчика будем звать?» – спросил Митя, остановившись около дома Кораблевых. «Как же, обязательно!» – решительно сказала Варя. «И брось ты, пожалуйста, эту кличку. Какой он птенчик?» «Что верно, то верно!» – усмехнулся Митя. Скорее бычок выше средней упитанности!» Витя Кораблев сидел в горнице и плел из конского волоса леску для удочки. Выслушав Варю, он долго рассматривал леску, видно, соображал, что же ему ответить. «Я бы с моим удовольствием, да вот на рыбалку собрался, и сестра хочет поудить». Мальчик кивнул на сидящую у окна Галину, потом посмотрел на Варю. «Пойдем и ты с нами, я такие места знаю» богатый улов будет». «Нет уж, спасибо. Желаю тебе удачи». Сухо ответила Варя и потянула Митю к двери. «Варюша, обожди минутку». Галина Никитична поднялась и обратилась к брату. «Витя, а может, рыба потерпит?» «Так самое же время». «Ничего-ничего, порыбачим в другой раз, наша рыба не уйдет. Варя, «Запиши меня, пожалуйста, в вашу группу». «Галина Никитична, и вы с нами?» — воскликнула Варя, выхватывая у Мити тетрадь. «На какую работу вас записать?» «А на какую угодно?» — улыбнулась Галина Никитична. «Где больше ребят, туда и запишите». Глава семнадцатая. «Корабли в поле». Утром четверка приятелей чуть свет была уже в поле. Без конца и края тянулись спелые хлеба, перемежающиеся перелесками, коричневыми квадратами пара, делянками голубого овса и ярко-зеленой картофельной ботвы. Сейчас хлеба были волгулые, сизодымчатые от росы, точно затянутые с ледяной пленкой. Пока мальчики узкой полевой тропинкой пробирались к бригадному табору, И штаны и рубахи так намокли от холодной росы, будто ребята вброд перешли реку. На углу делянки ребята заметили Марину Балашову. В том же белом платочке и голубой майке, что и вчера. Она озабоченно оглядывалась по сторонам. То и дело трогала влажные колосья, и ребятам показалось, что бригадир со вчерашнего вечера так и не уходила домой. «Переживает!» Полголоса заметил Алёша Прахов. Наверное, всю ночь не спала. «А ты как думал, легко ли такой урожай убрать?» Сказал Костя. И правда, Марину многое беспокоило в это утро. Подойдут ли вовремя колхозники, жатки, подводы, не запоздают ли комбайны из МТС? Особенно тревожила её обильная роса, выпавшая за ночь». И мальчики, почувствовав душевное состояние бригадира, остановились поодаль. Но Марина сама подошла к ним. «Вы что это, поднялись? Ни свет, ни заря. Видали, расища какая? Хоть купайся. Теперь жатву рано не начнем». «Так и вы ни свет, ни заря», – осторожно заметил Костя. «Уж приметили», – усмехнулась Марина. Потом вздохнула и задумалась – А иначе нельзя, ребята. За хлеб всегда душа болит. Ветер за ночь утих. Колосья пшеницы стояли неподвижные, оцепеневшие и, казалось, совсем не замечали того оживления, что начиналось в поле. Тарахтя проехали по дорогам жатки и лобогрейки и заняли свои боевые позиции по углам делянок. Около них, как орудийная прислуга, разместились вязальщицы снопов. Подошли скирдовальщики с трехзубыми вилами на плечах. Около полевого стана закурился синий дымок бригадной кухни. И, наконец, со стороны МТС послышался рокот моторов. «Комбайн! Комбайн идет!» Восторженно завопила Леша и полез на плечи Паши Кивачеву, чтобы первым увидеть машину «Самоходный дали новенький!» «Пусти, что я тебе? Вышка, каланча!» Паша встряхнул Алешу с плеч и деловито вгляделся вдаль. «Сам ты самоходный, самый настоящий сталинец, и не один, а два. На сепе идут, а трактор гусеничный, челябинец». Ребята помчались навстречу комбайнам, окрашенные в голубоватый цвет, высоко вскинув коленчатые трубы для выгрузки зерна, они точно корабли величественно и неторопливо плыли в просторном пшеничном море. Паша оказался прав. Это действительно были два видавших виды комбайна «сталинец», прицепленные один за другим. За комбайнами двигался полевой вагончик общежития с дверью, застекленными окнами, с койками, с радиоприемником. Комбайнеры любили жить прочно, домовито. Комбайные и вагончик общежития – тянул широкогрудый трактор-челябинец, оставляя на полевой дороге ровные прямоугольники своих следов. Сколько бы раз не встречали ребята этот могучий гусеничный трактор, он всегда восхищал их своей богатырской силой. Гудела и сотрясалась земля. Вой мотора заглушал голоса людей, и всем своим видом трактор, казалось, говорил «А ну, попробуйте, остановите меня!» И высоковские мальчишки могли без конца бежать за трактором, слушать его свирепый рёв и кидать под светлые лязгающие гусеницы палки, ветки деревьев, фуражки. «Ну, что я говорил?» С довольным видом кивнул Паша на трактор, словно тот прибыл к ним в колхоз, послушный его слову. «Теперь наши с челябинцем не пропадут». Но Алёшу посрамить было не так легко. «А я самоходный комбайн все равно видел. Третьего дня в почае вошел. Вот эта техника!» И он, улучив момент, вспрыгнул на подножку комбайна и забрался на верхнюю площадку, где стоял знакомый ему штурвальный. Вскоре комбайны остановились. Вагончик общежития оттянули в сторону на заранее приготовленную площадку. Около комбайнов собрались колхозники». Марина принялась договариваться со старшим комбайнером Лычковым о порядке работ. Ребята крутились около взрослых, надеясь, что, быть может, и им перепадет какая-нибудь работа у комбайна. Но Никита Кузьмич, заметив ребят, строго сказал, что комбайн – машина строптивая и не ровен час прищемит шестеренкой чей-нибудь любопытный нос или палец. «Ты бы их на тихое место определила», – заметил он Марине. «Скажем, колоски собирать? Ученики все-таки шкалеры!» «На колоски!» — возмутился Костя. «Да что мы! Третий класс! Малолетки какие!» Эге, -э, нахмурилась Марина. «Ты, я вижу, с норовом. А кто в поле хозяин?» «Ладно!» — вздохнул Костя. «Как скажете, так и будет. На колоски, так на колоски. Вот так-то лучше!» Но ребятам в этот раз неожиданно повезло. Старший комбайнер Лычков сказал Марине, что ему на комбайн к соломокопнителю нужны два расторопных хлопца. Работа несложная. Знай, вовремя опрокидывай соломокопнитель. И главное, не заглядывайся на ворон. «Это по мне. Я такую работу знаю». Выскочил вперед Алеша. Как не хотелось Кости самому на комбайн. Но зная нрав Алеши, Он, скрипя сердце, согласился. «Ладно, занимай позицию, и Новоселов с тобой». «И еще два хлопца требуются», — сказал Лычков. «Воду подвозить комбайном». Костя даже похолодел от обиды. Возить воду, да еще на упрямых, ленивых быках. Он посмотрел на Пашу. Тот, как и обычно, был спокоен и невозмутим. Потом, оглянувшись, поймал на себе взгляд Марины. «Есть! Возить воду!» — вспыхнув, откозырял Костя Лычкову. Свежий утренний ветерок унес за горизонт пелену облаков, восток заолел, неторопливо поднялось солнце, и порозовевшее пшеничное море покрылось легкой зыбью. Роса мало-помалу спала. Лычков последний раз запустил руку в пшеницу, достаточно ли она просохла, переглянулся с Мариной и подозвал к себе учетчика. «Радируй в МТС, начинаем!» Учетчик побежал в вагончик и, включив полевую радиостанцию, передал в усадьбу МТС, что комбайновый агрегат бригадира Вычкова в 4.30 начал уборку хлебов. Комбайны тронулись. Костя с Пашей, как завороженные, шагали рядом с машинами, Неуклюжие с виду ящики комбайна вдруг ожили и удивительно преобразились. Пришли в движение все неподвижные, загадочные, до сих пор шестеренки, звездочки, валики, цепи. Где-то в середине комбайна сердито взвыл стальной клыкастый барабан, нагоняя свистящий ветер. В хвосте машин запрыгали большие и маленькие решета, словно непокорный и сильный зверек бился в клетке и не мог вырваться на волю». Но вот наступило самое интересное. Стоящий на верхней площадке комбайна штурвальный, торжественный, как часовой на посту, опустил почти до самой земли длинный зубчатый стальной нож. Нож пришел в движение, подрезал под корень стебли пшеницы, и бегущее брезентовое полотно понесло их к клыкастому барабану. Прошли секунды, и в огромную клетку у солома-копнителя полетела легкая шелковистая солома, Из коленчатой трубы в железный ящик бункер янтарной струей потекло зерно. «Здравствуй, добрый урожай!» «Вот это машина!» — почтительно сказал Костя, провожая взглядом комбайны. «Прямо-таки за сто людей работает и жнет, и молотит, и веет!» «Ничего не скажешь», — согласился Паша. «Кто строил? С головой был человек». Мальчики направились к полевому табору, получили волов, запрягли их в телеги и поехали за водой. Быки с таким царственным высокомерием и медлительностью тянули по пыльной дороге бочку с водой, что никакая сила в мире, ни хворостина, ни мольба, ни грозный окрик не могла заставить их прибавить шагу. К тому же они имели привычку частенько ложиться посреди дороги и отдыхать, сколько им вздумается». Костя выходил из себя, орал на быков, но Паша был невозмутим и утешал приятеля. «А ты плюнь, береги жизнь молодую. Быки они, есть быки. У них такой режим дня. Час поработали, десять минут передышки». Прислонившись к бочке с водой, Паша даже ухитрялся немного подремать. Кроме того, Путь водовозов пролегал как раз мимо полевого тока, где около сортировки работали девочки. «Ребята, какой марки у вас машина?» — Фыркая кричали они. «Не мудва?» Паша, которому очень понравилась такая кличка, смеялся вместе с девочками, а Костя проезжал с каменным неподвижным лицом и оставался глух и нем к шуткам. Лычков был доволен ребятами. Воду они всегда доставляли вовремя. Но зато беспокоила его выгрузка зерна из бункеров. Две подводы, запряженные лошадьми, с трудом успевали отвозить пшеницу от комбайнов к полевому таку. То и дело над комбайнами взвивался красный флажок, сигналя возщикам, что бункеры полны зерном, и их пора разгружать. Но подводы были еще далеко, и комбайнам приходилось останавливаться и ждать. Лычков потребовал от Марины еще одну подводу. Та пообещала, но свободной подводы все не находилось. «Большая машина напростаивает из-за какой-то телеги. Паршивое дело», – обиделся Костя и с досадой заговорил о том, что их водовозная работа не работа, а дом отдыха, и для доставки воды за глаза достаточно одной пары быков. «Надо что-то смекнуть, Паша». И ребята смекнули. Раздобыли у завхоза две пустые бочки, поставили их на концах делянки и наполнили водой. Пока расходовался этот водяной запас, успевали подвести воду на одной паре быков, а вторая пара оказалась свободной. Костя запряг ее в телегу к Бестарку и заявил Лычкову, что он будет помогать возить зерно. Однако нагрузить зерно на ходу никак не удавалось. Медлительные быки не поспевали за ходом сталинцев». Приходилось останавливать машины и ждать, пока шла выгрузка пшеницы. Лычкову это не понравилось. «Так я за день с добрый час времени потеряю. Не пойдет это дело». Костя бросил на быков негодующий взгляд и погрозил им кулаком. «Эх, вы, лбы чугунные, зачем только корм на вас тратят? Прицепить вас к комбайну задышу, дотягать, как на буксире». «Как-как?» прищурившись, спросила Марина. «На буксире, говорю». С отчаянием принялся объяснять Костя. «Трактору ему что, хоть десять таких тихоходов потянет?» «А ведь хитро!» засмеялась Марина. «Слушай, Лычков, подхватывай смекалку, цепляй быков к комбайну». «Шутки шутишь, товарищ Балашова», обиделся комбайнер. «Что я к вам в колхоз? Быков дрессировать приехал». «Не выдумывай ты ручей!» – шепнул приятелю Паша Кивачев. «Не станет же комбайнер из-за наших быков технику позорить!» «А может, с учителем посоветоваться или с Яковом Ефимовичем?» – не сдавался Костя. «Они не меньше Лычкова понимают». Разговор с комбайнером ни к чему не привел, но Марина не успокоилась и в обеденный перерыв рассказала о Костиной выдумке Сергею и отцу. Сергей от души расхохотался. «Смех смехом, а догадка-то со смыслом», — заметил Яков Ефимович. «Пойдем-ка к Лычкову». Все направились к комбайну. Яков Ефимович осмотрел машину и объяснил Лычкову, что незачем таскать на буксире ленивых быков, а достаточно прицепить к комбайну пустую телегу. «Это другое дело. Это можно», — согласился комбайнер. За ночь Яков Ефимович приделал к телегии железный пруд с крючком. Утром, когда подали сигнал, что бункер пора разгружать от зерна, Костя выехал вперед комбайна и выпряг из телеги быков. Поравнявшись с телегой, комбайн остановился. Мальчик быстро прицепил к нему телегу, и сталинец вновь тронулся. Но теперь рядом с ним двигалась телега «Бестарка»,